Глава 20. От 10-метровой площадки вглубь уходила монолитная труба, позволяющая искусственному острову не дрейфовать. Центр поверхности рассекала толстая красная линия. Здесь находилась группа людей, среди которых я признал только Джерри и Томаса Рида. Последний вальяжно восседал на небольшом ящике. Каророн! Приветствую тебя! Поднимаясь, воскликнул глава поселения Солт Лейк Сити. Да возрастет твое могущество до неведомых ранее пределов. Да низвернутся твои враги в гиену огненную. Да сотрясется мироздание под влиянием твоей необъятной силы. Другие игроки склонили голову, но со своего ракурса я заметил, как на их лицах мелькают хоть и нервные, но все же улыбки. Да этот Томас Рид просто издевается. Ответом его не удостоили, но и никаких санкций не последовало. Видимо, эмпатия атлантов оставляет желать лучшего. Фрол, лапу давай!» Он вполне непринужденно протянул руку. Я, поколебавшись, все же схватился за ладонь. Помощь мне, конечно, не требовалась, да и не уверен, что с моим загруженным баулом у него получилось бы утянуть меня на это плавсредство. Слегка оттолкнулся и запрыгнул на платформу. «Опасность», — сказала девушка, стоявшая слева от Джерри. «Только сейчас, когда она находилась рядом, смог считать ее уровень — сорок третий». На большем расстоянии перцепция сбоила. Скорее всего, у нее имеется характеристика наподобие моего Арканума. И этот скрывающий параметр раскачан очень неслабо. Дополнительно, видимо, есть нечто такое, что отвечает за предчувствие угрозы. «Фроу», — произнес Атлант, — «я все контролирую». «Вот это новости! На моей памяти ты первый, кому они обратились по имени!» — восхитился Томас Рид. Через мгновение он мешком опал на землю. Рядом легли еще несколько человек. На ногах остался только Джерри. «Сколько тебе требуется времени?» — спросил я. Уточнения, что конкретно имею в виду, сейчас не требовались. «Обычно две секунды. Долго?» — перебил я, анализируя ситуацию. «Этого времени хватит, чтобы схватить меня и утянуть в далекие дали обычным телепортом». Дальше может подключиться менталист, который заставит сделать все, что только пожелает. Потом соберут человек двадцать, которые не достигли ранга адепта. Спросят меня, что дает этот ранг. Ну и здравствуй, обнуление. Но для тебя это не играет никакой роли. Я уже все сделал. Можешь удостовериться. Я подошел к линии и махнул рукой. Ничего не изменилось. Сделал небольшой шаг и повторил движение. Пальцы, видимо, коснулись границы. Тут же всплыло уведомление. «Вы вступаете в нулевую зону». Интерфейс на мгновение подернулся рябью, но больше никаких изменений не возникло. «Я мог бы сразу об этом сказать, но ты бы мне не поверил», — произнес Джерри, медленно поднимая крышку ящика. Я впервые активировал заклинание рентгеновского зрения. барман уменьшился на треть. Успел разглядеть, что внутри валяются два шмата неаппетитного мяса. Глава острова, не делая резких движений, достал окровавленное содержимое. «Вот». «И что это такое?» «Это...» Джерри замялся. «В общем, это твои ноги. Мы обнаружили их в камере». «Так, а вот это уже очень плохо. Помнится, когда-то давно я угодил в схожую западню. волонцы приготовили для меня сундук, который впоследствии взломал кела. Завязанный на меня предмет должен был открыться после прикосновения моей ладони. Я опасался притрагиваться к нему». Но Лика предложила отчекрыжить кисть, что мы и сделали. Коситка притронулась моей же рукой к считывающей панели. Но в предмете имелась ловушка с первостихией и порядка. Я тогда испытал адскую боль и, что самое паршиво, потерял несколько жизней. Черт! Может быть, мне стоит умереть? Тогда и обрубки исчезнут. Я ведь восстановился не из-за перерождения, а благодаря активации обновления. Про этот момент я никогда и не думал. «Надо разбираться, но сперва требуется кое-что узнать. Выйди из нулевой зоны». Джерри тут же сделал пару шагов вперед, покидая территорию, на которой он — царь и бог. Я взглянул на валяющегося Томаса Рида. Не исключено, что артефакт правдивости, оставшийся после его смерти на пляже, имеет неизвестные мне настройки, которые знающий человек сможет обойти без особых проблем. Развернул аукцион и купил схожий предмет. Сразу же активировал его. В Джерри вонзился прозрачный луч. Ее имя. Сделал я первую проверку, указывая на лежащую неподалеку девушку. Естественно, ее прозвище мне было уже известно, но требовалось удостовериться, что предмет работает как надо. «Амелия». Луч окрасился синим цветом. «У тебя еще имеются части моего тела?» «Остатки крови в камере». Снова правда, но это не ответ на вопрос. Одно не исключает другого. Делаем уточнение. «У тебя еще имеются части моего тела, за исключением того, что находится у тебя в руках, в сундуке и в камере?» «Нет». А, ладно. Эту проверку Джерри прошел. Но ведь можно действовать более тонко, через то же ДНК, например. Ты можешь влиять на меня, используя кровь?» «Не знаю». «Проверь». Джерри положил кусок и закрыл глаза. На его пальцах остались микроскопические частицы. Вспомнил кадавров, которыми я питался в подвале. Пожалуй, о таком никому рассказывать не буду. Общество не поймет. Не хватало мне ко всему прочему еще и славы каннибала. Нет. А кость? Разрешишь все проверить? Давай. Глава острова достал нечто, что было моим мизинцем. Затем постепенно начал отщипывать куски. Когда осталась приблизительно половина от шмата, он вернул частицу обратно. Думаю, что зависит от веса. Приблизительно килограмм. Понятно. Убери все в сундук. Джерри выполнил требуемое. Я, не поворачиваясь, обдал предмет потоком. На платформу осыпалось ледяное крошево. Заметил, что стоящий на воде атлант смотрит на промороженный холмик. «Ну да, гигант ведь не видел моего заклинания. У тебя имеются части моего тела, которые могут повлиять на меня?» «Нет». «Снова правда». «Ты собираешься убить меня после того, как я создам требуемую вещь?» «Нет». «Помнишь, я просил уделить мне еще 52 секунды? Скажу сейчас. Я планирую привлечь тебя на свою сторону». «Зачем?» «В первую очередь из-за твоих личностных качеств. Во вторую — из-за наконечника, который указывает путь к пространственным решам, В третью — из-за твоей особенности, связанной с аукционом. Есть и другие, но они не столь существенны», — сказал Джерри, смотря мне прямо в глаза и будто бы что-то считывая на моем лице. «Что не так с моим аукционом?» «Не отвечай, привратник», — проговорил Атлант. «Это из-за отсутствия ограничения на уровень?» — предположил я. Тот повел глазами вверх-вниз. «Корыстные мотивы, зато честно и понятно». «Телепорты готовы?» — спросил Атлант. «Нам нужно торопиться». «Хотелось поинтересоваться, какого хрена ты тогда тащился к этой платформе со скоростью беременной черепахи?» Но все же решил промолчать. «Да, Коророн. Глава острова в очередной раз почтительно склонил голову. «Но они у Амелии в инвентаре!» Луч стал прозрачным. «Ну да, не я же сейчас задавал вопросы. Убрал предмет в инвентарь. То, что хотел узнать, я узнал. С остальным разберусь позже. Раз я нужен Джерри, то, думаю, меня пока что убивать никто не планирует. Этим человеком движет только рациональность. Да, меня могут обнулить и забрать с тела поисковый наконечник». Уже неплохой бонус, но в таком случае торговая площадка, на которой я могу покупать предметы вроде моей кирасы, окажется закрытой. В общем, меня никто убивать не собирается. Можно уже, наверное, прятать суицидный артефакт в пространственный карман. Ну или хотя бы перевести таймер на 10 секунд. Девушка очнулась и тут же замерцала, став бесплотной. На платформу осыпалась одежда, открывая моему взгляду точенную фигуру. Она тут же экипировала доспех, а затем, разобравшись в ситуации, обрела физическую форму. Нам нужно конусу, сказал Джерри. Что чувствуешь? Теперь все в порядке. Амелия прожгла меня глазами, но сразу же отвела взгляд. Она материализовала странное приспособление, от которого отходило несколько шнурков. В описании увидел, что это двусторонний стационарный артефакт перемещения. Что ты ей не слышал про такие? Одна нить сама собой вытянулась и направилась к Атланту. Гигантское существо исчезло, но почти сразу вернулось. Фрол, все в порядке. Там нет ничего, что угрожало бы твоей жизни». «Ну, прям королевишный себя чувствую. Главы поселений выполняют любые требования. Простой люд боится смотреть в глаза. Древние Атланты исполняют роль мальчиков на побегушках. Как бы не загордиться. «Идем». Прыжок прошел буднично. Вот передо мной волнуется большое соленое озеро, а в следующую секунду я оказываюсь на суше. Игроков тут, мягко говоря, мало, но никого из полутора тысяч детей я так и не заметил. Множество людей развели кипучую деятельность. Повсюду раздавались удары молотов, слышался стук топоров. Полыхали походные кузни, искрились алхимические лаборатории. Беспорядочными кучами валялись крафтовые материалы люди тянули повозки с лежащими на них баулами кто то выгружал ремесленные принадлежности разглядел из знакомых призрачных лошадей но призывательницу хилену так и не увидел неизвестно что может пригодиться пояснил джерри у нас дежурят группа около магазина если что то понадобится сразу говори закупим и переместим сюда легким кивком обозначил что услышал его слова Сам в этот момент смотрел на пятнадцатиметровый монумент, формой напоминающий вытянутый конус. По его поверхности пробегали золотые ветвистые блики, образующие гипнотические водовороты. Основание полностью поглощало весь свет, а вершина слегка мерцала. Если бы увидел этот объект до прихода системы, то подумал бы, что это нечто инопланетное. Уж слишком чужеродно выглядит. Еще и взгляд притягивает чего сознание немного мутится, а мысли путаются. От греха подальше, наконец-то, спрятал взрывающий артефакт в инвентарь. Направился к монументу. Когда пересек незримую черту, всплыло уведомление о снятии ментальных закладок, разрушении наведенных внушений, блокировании иллюзорных искажений и уничтожении всего прочего, что влияет на разум. Выходит, я снова ошибся. Ментализм в этом случае обитателям острова бы не помог». Притронулся к конусу, но никаких оповещений не было. Не сильно ударил по нему кулаком. ли реакции. «Он неразрушим!» — сказал Джерри. «Напоминает томбу в артефакториуме. Я выдвинул лезвие. Хаотический клинок с легкостью погрузился в матовую поверхность. «Внимание! Процент схожести изменен. Текущее значение — минус четыре миллионных процента. Активировать? Да нет?» «Ну, здорово!» «Теперь мне вручную нужно выточить фигуру царственного лягушонка». Я надеялся, что все будет немного проще. Скульптор из меня, мягко говоря, аховый. Нет, в том же провале я, конечно, научился выпиливать различную кухонную утварь, но пятнадцатиметровый монумент не сравнится с небольшим камнем. «Мне нужна помощь». «Какая?» — тут же отозвался Джерри. «Для этого мы все здесь и собрались». А -а -а. «В общем, передо мной висит трехмерная проекция. Нужно, как у Микеланджело, отсечь все лишнее». Блеснул я эрудицией. «И нет, узнал про эту фразу не из умной книги по искусствоведению, а честно своровал из фильма. И получить схожую скульптуру. Как понимаю, могу напортачить. Имеется процент схожести, но он снизился». «Сделай скрин и перешли мне», — вклинилась Амелия. «Или, если нет запрета, лучше отправь видео». «Я за пару часов слеплю в автодеске идеальную модель, потом поиграю с масштабом и рассчитаю фигуру в область монумента». <эвт> я в принципе понял, что хотела сказать девушка, вот только про такой функционал даже не слышал. А автодеск — это, наверное, какая-то компьютерная программа». «У него нет почты. Ты перерисовывать умеешь?» — спросил глава острова. «Ну, так. Я неопределенно пожал плечами». «Графики умею строить. Сейчас принесу альбом с карандашом. Опирайся на координатную сетку». Порекомендовал он и, не дожидаясь ответа, помчался к месту, где груды валялись земные предметы. «На что?» — крикнул я в спину убегающему человеку. «У тебя ее нет?» Амелия, понимающе наморщила лоб и развела руки в стороны. «Кого? Сетки?» — уточнил я. «Да». «Нет». «Почему?» «Извращенный». Ставил свои пять копеек кару урон. Это вообще где? Я снова проверил проекцию. Ну, в почте. Появилось же вместе с досками объявлений. У меня нет почты. В каком смысле нет? Удивилась девушка. Куда она делась? Деинсталлировалась. Да как? Разве это возможно? Получается, что возможно. Вдаваться в подробности, как именно это произошло, не стал. До сих пор не разобрался, на кой пушистая хрень удалила этот функционал. Джерри схватил коробку, беспорядочно покидал в нее упаковки с ломастерами, карандашами и гелевыми ручками. Сверху положил блокноты и тетради и понесся обратно. «Вот!» — он протянул мне лист, изрисованный ровными пересекающимися линиями. «У него нет координатной сетки», — сказала Амелия. «Черт! Ладно, нижняя часть там, где лапы, больше верхней». М да ответил я, смотря на проекцию. «Тогда сети угол, его все равно нужно будет убирать». Сперва я использовал огонь, мороз и электричество, но заклинания не нанесли никаких повреждений. Ха, а вдруг я стал ключником только по той причине, что у меня имелось хаотическое лезвие? Сделал, что и было сказано. Клинок удлинился и отрубил часть монумента. Отделенный кусок подернулся дымкой и тут же развеялся. «Внимание! Процент схожести изменен». Текущее значение 200 — процента Запущена процедура создания статуи. В случае, если за отведенное время не будет произведена активация, ваша оболочка будет обнулена, а сознание навечно отправится в чертоги. 4 часа, 34 минуты, 34 секунды, 33, 32. Активировать? Да, нет. а наше существование, получается, не кончается смертью? Забавно». Но навечно куда-то отправляться не хочется. Да и на кону стоит слишком много невинных жизней. Сейчас мне действительно требуется помощь. Побуду исполнителем паинькой». «Чёрт!» — заорал Джерри. «Лиса! Скорее, Черт побери! Останавливайте леса!» «Что случилось?» Во взгляде Амелии отразился испуг. «Опасность! Большая опасность!» «У нас четыре с половиной часа. Фрол, ты получил сообщение?» «Да», — ответил я спокойным голосом. «И что так суетиться?» Пишущие принадлежности и чистый альбом взмыли в воздух. Колпачки отлетели. Карандаши продырявили бумагу. Забракованные фломастеры рухнули вниз. Осталось десяток гелевых ручек. «Ключник, какая мерность?» Я понял, о чём спросил Атлант, поэтому сразу же ответил. трехмерная. Заберись на дерево на уровень моих глаз». Я тут же использовал блинк и оказался на ветке. Атлант подплыл ко мне. «Расположи изображение так, чтобы оно было точно во фронт. Смотри на него. Спрячь шлем. Не закрывай глаза». Доспех скрылся в инвентаре. Ожидал, что меня накроют каким-либо псионическим явлением, но ничего не произошло. Я разместил проекцию лягушонка так, чтобы жирное брюхо упиралось мне в нос. В этот момент люди, будто муравьи, начали собирать строительные конструкции. Разносились крики. Слышались матерные команды. Внутри у меня нарастала тревога. Я почувствовал то, что ощущала Авалонская армейская кодла перед установкой противоборствующего перезагружаемого пространства. В лагере военных ведь тоже царила мистическая паника. Выкинул все мысли из головы и сосредоточился на земноводном. Фрол позвал кору показывая изображение абсолютно копия оценил я перцепция не засекла ни малейших расхождений теперь понятно почему атлант посчитал нас ограниченными во первых это гигантское существо считывает то что мы видим даже удивительно что он проигнорировал выходку томаса рида во вторых почти никто из людей не сможет делать одновременно два разных эскиза а корурон умудрился работать десятью ручками «Ну и в-третьих, телекинез вместо физического воздействия. Не исключаю, что в этой огромной голове есть и телепатия, и встроенный детектор лжи, и еще множество различных способностей». «Левую сторону во фронт». Я сделал, что меня просили. Затем настал черед задней стороны, после — правой, потом вид снизу, а в довершении — сверху. Атлант погрузился в расчеты. Ему явно не требовались компьютерные программы. А может, действительно, именно они и построили пирамиды? Конструкторские навыки, купе с поднимающими многотонные блоки телекинезом, очень неплохое подспорье в возведении различных сооружений. «Какова длина твоего лезвия?» «440 сантиметров», — признался я. «Сейчас таиться не было смысла. Говорю же, я олицетворение кротости и послушания». «Если доверишься и будешь выполнять все, что я говорю, у нас в запасе останется один час и двадцать семь минут». «Командуй!» И не подумал спорить я. «Буду обозначать». Воздух взмыло невесть откуда взявшаяся веревка, окружавшая монумент немногим ниже середины. Атлант предупредил, чтобы я рубил максимально близко, но при этом не задевал ее. Фигура, видимо, получится не столь большой немногим выше моего вынужденного помощника. Я в несколько подходов снес вершину, которая тут же растворилась. Процент схожести подскочил до четырех десятых долей процента. Пошло дело. Сперва велась грубая работа. Я отсекал громадные куски под замысловатыми углами. Потом плавным взмахом кисти стачивал многочисленные слои. Затем начались ювелирные воздействия при которых требовалось уменьшать размеры клинка на доли миллиметров, чтобы ненароком не снести лишнее. Перцепция идеально позволяла вымерять длину моего оружия. О, а ведь, наверное, я и сам мог бы нарисовать фигуру с соблюдением всех пропорций. Надо как-нибудь поэкспериментировать. 50,115% целых и сто пятнадцать десятитысячных процента. Отчитался я после того, как выстрогал крайне примечательную бородавку в центре лба. Ощущение неизвестной угрозы сошло на нет после моих слов атлант отлетел от меня ты поможешь дальнейшей работой награда ожидает тебя не меня констатировал мягкий безразличный голос чего ты хочешь моя кераса или наручный комплект лучше твоих намекнул я или землю э, что я хочу стать легитимным наместником локации земля ну допустим Я удивился столь нелепому предложению. Кому-то явно не помешает обратиться к психиатру, который работает с пациентами, страдающими бредом величия. И как мне этому поспособствовать? Если нужно перебить глав всех поселений и объединить все анклавы, а после провозгласить тебя лидером, то я пас. Невозможная задача. И это не согласуется с моей моралью, если, конечно, ты знаешь, что такое мораль». «Великая твоя избранница, а ты избранник Великой. Достаточно твоего обещания». В системе, я смотрю, слухи и сплетни распространяются со скоростью звука. Маловероятно, что Кира со всеми подряд делилась столь личной информацией, а я и подавно. До арены ничего не выйдет. Вероятность, что мы все переживем последнюю битву, стремится к нулю. «И я точно не буду обещать того, чего не смогу делать». Стоя на строительных лесах, я похлопал статую по выпученному глазу. «Да и у меня есть еще два часа. Мы работали с неплохим опережением графика. Вдруг рука дернется, и случайно отпилю голову этому лягушонку. Вот ведь неприятность выйдет». «Не посмеешь». «Он может», — подал голос Джерри, чем заработал от меня пару баллов. «На этой территории, если не считать меня и Кару урона, остался только он. Остальных прогнал, чтобы не путались под ногами». «Или можем призвать администрацию», — предложил я. «Если действительно будет какая-то награда, то я получу то, что заработал за 50%. Ты же получаешь возможность существовать дальше и увеличивать и без того великое могущество. Все, что выше этого значения, делим пополам». «Это так и не работает, человек». «Тогда мое предложение еще в силе». Я стукнул себя по террасе. «Думаю, у тебя нет проблем с опытом, но ты до сих пор ходишь не в самой качественной броне». Решил я поддеть самолюбие Атланта. «Не скрою, интересно было бы посмотреть, как мой небольшой доспех будет выглядеть на эдакой вот образине. Предметы без ограничений ценятся во всех мирах. После того, как ты победишь на арене, переместишься в другую локацию и продашь ее за триллионы». «Есть же много богатейших и влиятельнейших существ, которые заботятся о своем потомстве. Думаю, они раскошелятся». «Он засмеялся», — сказал Джерри. Я посмотрел на кару Оррона, но никаких изменений в мимике не заметил. Ни один мускул не дрогнул, не говоря уже о полноценной улыбке. Атлант отлетел на пятьдесят метров и остановился в той зоне, в которой не блокировались ментальные воздействия. «Я спрыгнул». Жерри подобрал листы с изображением царственного лягушонка и принес их мне. Ничего не делай, сейчас вернусь. Он зафиксировал точку перемещения и растворился. Я взглянул на гиганта, но тот и не подумал никуда телепортироваться. Либо хочет удостовериться, что все будет в порядке. Сдается, он не поверил, что я посмею разрушить фигуру земноводного. Либо самому интересно, что произойдет, когда я активирую статую. Раз подобного феномена нигде и никогда не было, то грех упускать такую возможность. Проверил рисунки. В принципе, и сам могу справиться. Подошел к основанию монумента и начал вытачивать коготь на перепончатой лапе. Рядом с гигантом возник Джерри с привлекательной женщиной, которая отняла у меня несколько жизней. Злости к Хелене я не испытывал. Если откинуть пренебрежительное поведение, то никаких прегрешений по отношению ко мне за ней не числилось. Потерю возрождения мне компенсировали. Призывательницу ввели в заблуждение. Не исключаю, что и сам на ее месте повел бы себя ничуть не лучше. Женщина выставила руку, из центра ее ладони вырвался луч, а в воздухе соткалась фигура призрачной лошади. Гордая кобылица затрусила ко мне. Я поднялся. Звериная морда с фырчанием притронулась к моей груди. Убрал доспех в инвентарь и погладил животное по густой гриве. Пальцы почувствовали все волоски. Потрепал призванное существо по шее. Я ощущал лошадь, будто она была живой. Теплая шерсть, бугрящиеся мышцы. Перцепция даже уловила токи крови, струящиеся в организме. Удивительно. «Вы понравились Буцефалу», — проговорила женщина. «Джерри сказал, что вам не нужны извинения. И все же, простите за тот...» Она замялась. «Инцидент!» подсказал я, поднимая голову и смотря в умные глазки зверя. «То есть ты у нас мальчик?» «Не совсем. У них нет пола». «А то, что понравился ему, ваша работа!» Я усмехнулся. «К сожалению...» Хелена хлопнула коня по крупу. Скакун встал на дубы, чуть не огрев меня передними копытами, и тут же исчез. «Невозможно призвать по-настоящему живое существо. Всегда требуется подпитка маной». «А жаль, я бы не отказался от такого спутника». Так-то у меня имелся питомец, манерный, обидчивый и абсолютно непредсказуемый. Но он пожертвовал собой, чтобы спасти мою шкуру, и теперь валяется в слоте оружия бесполезными обломками. Надо бы в ближайшее время заняться его починкой. Фрол, можно вас кое о чем спросить? Хелена, предупреждающе проговорил Джерри. Слушаю, я вопросительно глянул на женщину. Мне нужно самой удостовериться, что вы. Она снова запнулась не убивал детей. Снова пришел я на выручку и воплотил артефакт правдивости. Прошу. Я своим. Недоверчивая какая. Ну да и ладно. Мне в этом плане скрывать нечего. Кроме того, могу понять ее подозрительность. Сам такой же. Проверку, которая заняла пару минут, я прошел без особых проблем. Еще и вопросы вышли такие, что я предстал чуть ли не ангелом воплоти. Спас сотни человек. Речь о тульских поджигателях. Защищал детей и стариков. Здесь передаю привет Казахстану. Помогал поселениям и избавлялся от разного отребья. Женщина уточнила еще про глубокий минус в репутации, но я сказал, что она падает вне зависимости от моих действий. И ведь не соврал. Любой человек, который обнулялся в Авалонской аномалии, записывался на мой счет. Как нехорошо вышло. Щеки Хелены слегка покраснели. «Джерри, Маверик хотя бы извинился за свое поведение. «Он сбежал, забрал свой артефакт фиксации и исчез». «Понятно». Я видел, что женщина сразу же поверила этим словам. И откуда взялось столь сильное и безоговорочное доверие? Фрол Хелена раньше была владельцем школы искусств. Ее работы продавались по всему миру». Перевел тему глава острова. «Ой, скажешь тоже. Да я дел я отошла лет сорок назад». «В общем, перед тобой профессиональный скульптор и художник. Она поможет нам». Хелена взяла листы. После того, как женщина узнала, что изображения созданы не на компьютере, а нарисованы от руки, она назвала их бесчувственной механической мазней. Видимо, со своими учениками Хелена тоже не сильно-то и церемонилась. Следующие полтора часа я продолжал вытачивать статую. Основной упор по приказу женщины делал на морду. Это принесло свои плоды. «Внимание! Процент схожести изменен. Текущее значение...» Семьдесят целых двадцать тысяч четыреста девяносто девять миллионных процента. Идет процедура создания статуи. В случае, если за отведенное время не будет произведена активация, ваша оболочка будет обнулена, а сознание навечно отправится в чертоги. Четырнадцать минут, тридцать четыре секунды, тридцать три, тридцать Активировать? Да, нет. Я получил процент, к которому и стремился. «Надеюсь, не произойдет никакого форс-мажора, и для активации не потребуется четверти часа». Нажал на «да». «Вы уверены, что хотите произвести активацию? В случае положительного ответа запустится процесс воплощения. Да, нет?» Снова выбрал первый пункт. Статуя пошла трещинами. Поверхность массивного каменного брюха осыпалась, а на ее месте нарастала живая плоть. Застывшие глаза моргнули. Пальцы вытянулись вместе с перепонками. Зубастая пасть со скрежетом шевельнула подбородком. Интерфейс мигнул. Появился очередной таймер. Возникли тревожные алые буквы. Я читал. Сперва подумал, что мне показалось. Снова сконцентрировался на символах. Нет, никакой ошибки нет. Дьявол! Иконка аукциона поблекла. Увидел сиротливый ноль в «Шкале Возрождений». Возникла новая способность, которую нужно было использовать в ближайший час. На периферии зрения заметил, как Атлант материализует монструозный меч и сам себе сносит гигантскую голову. Великан тут же исчез. Верное решение. «Фрол! Фрол!» — испуганно зашептал Джерри, отступая на шаг. Человек не просто понял, он осознал прочитанное. «Это не может быть совпадением! Нам надо было умереть! Всем умереть!» «Теперь уже ничего не исправим. Напиши Фионе, с которой...» «Договорить я не успел. Хотел узнать, появилось ли у нее нечто подобное, но ответ больше не требовался. Перед нами появлялись люди. Сотни и тысячи игроков, прочитав общемировое оповещение, прибывали со всех концов Земли. Конус больше не блокировал ничьи способности». Фрол, я посмотрел на Джерри. «Мы принесли смерть в этот мир». Конец восьмой книги. Продолжение следует.